Вернее, в лесах, где было невозможно развернуть легионы в правильные боевые порядки. Чем фюрер прикажет выполнять полученный приказ? Из четырех линкоров два в ремонте, два достраиваются на заводе. Из трех броненосцев один погиб, один в ремонте, один шеер в Индийском океане. Еще неизвестно, удастся ли ему вернуться домой. Из трех тяжелых крейсеров один погиб, один в ремонте, один достраивается. Обещанный фюрером план «З» фактически умер, не родившись. И при чем тут Англия, если командование Кригс-марины уже получило копию плана «Барбаросса» или флота опять морочен в голову? Возможно, «Барбаросса» является фальшивкой для англичан, чтобы они расслабились и дали, наконец, возможность осуществить операцию «Морской лев». Или наоборот. Редер продолжал ораторствовать из-за своего рабочего стола Гитлер. Англию на суше не победить. Ее нужно побеждать на море». Он требует, чтобы корабли не стояли в портах груды мертвого металла. Они всегда обязаны быть в море и сражаться, сражаться и сражаться. Немного успокоившись, Гитлер более понятно разъясняет свои планы главкому военно-морских сил. В мае, когда войдут в строй Бисмарк и Тирпиц, он намерен послать в море целую эскадру, четыре линкора и все тяжелые крейсеры. Их задача как бы будет Прежней. нанесил удар по английскому судоходству. Но, выполняя эту задачу, немецким кораблям больше не придется в страхе прятаться от английских линкоров, сопровождающих конвой, а уж тем более от английских крейсеров. Они смело смогут вступать с ними в бой и побеждать. Это вынудит англичан собрать в единый кулак весь собственный флот и бросить его в бой с нашей эскадрой где-нибудь в центральной Атлантике, И тогда им придется увести свой хваленный флот от метрополии или погубить свои линии коммуникаций. В этот момент мы совершим триумфальный бросок через канал и огнем выжжим это осиное гнездо мирового еврейства веками, стоящие на пути Германии к славе. Адмирала совсем не вдохновил план Фюрера. От того, что английские линкоры и тяжелые крейсеры уйдут в Центральную Атлантику, от этого в Германии не прибавится десантно-восыдочных средств, не прибавится эсминцев, бездарно погубленных в норвежской авантюре. И если фюрер намерен помимо этого еще напасть и на Россию, то прекратятся бесценные поставки материалов, благодаря которым еще удается достраивать спущенные на воду еще до войны корабли. Сообщение о падении Бардии прервало рассуждение Гитлера о планах отвоевания у англичан господство на море и вернуло его на грешную землю. Вскоре пришли печальные подробности. 45-тысячный гарнизон крепостей Возглавляемый рыжебородом генералом Аннибалом Дерганцолли, участником войны в Испании, известным благодаря своей энергии и храбрости под кличкой «Электрическая борода», дали слово своему дуче сражаться до последнего. «Мы находимся в Бардии, и мы останемся там. Крепость станет могилой для англичан», — телеграфировал Дергонцолли, в Рим. Для подобного заявления у генерала были все основания. Крепость, возвышающаяся на высоте более 100 метров, господствовала над всем районом и была окружена поясами обороны глубиной 18 миль. 2 января, завершив окружение Бардии, Англичане подвергли крепость бомбардировке из суши, моря и воздуха. При полном бездействии итальянского флота с моря подошел английский линкор Варспайт, гордый ветеран ютландского боя, и стал крушить крепость залпами своих 15-дюймовых орудий.